День 11 23 мая 2010 года, мельница Шеневьер. Ожесточение. 53. В кои-то веке я не торчу окна. Да, представьте себе, я не дни напролёт провожу, прячась за занавеской и шпионе за соседями. У меня и другие дела имеются. Впрочем, сегодня утром на улице стоит адский шум, работают бензопилы. Я совсем недавно узнала, что власти приняли решение спилить тополя на 14 гектарах земли. Спилить тополя? Здесь. же верни если я ничего не путых посадили в начале 80-х, такие невысокие саженцы, очевидно, с той целью, чтобы местность выглядела более импрессионистски. Однако впоследствии нашлись... Специалисты, заявившие, что во времена Мунэ никаких то тополей тут не росло, а художник, выглядывая из окна своего дома, видел простирающийся до самого горизонта лук. И больше ничего. А теперь, когда тополя вытянулись, они затеняют сад и пруд кувшинками. И туристы озера окрестностей не находят в них никакого сходства с пейзажами, запечатленными на полотнах Мунэ. Поэтому они решили спилить тополя. В конце концов, почему бы и нет, если им так нравится? Одни жители деревни негодуют, другие аплодируют. А мне плевать. У меня другие заботы. Нынешнее утро я посвятила разборке старья. Черно-белые, еще довоенные фотографии и прочий древний хлам не интересны никому, кроме меня. Если вы помните, я хотела найти старую картонную коробку, перевязанную льняной веревкой. Оказалось, она лежала под тремя слоями видеокассет, слоем виниловых пластинок и 10-сантиметровой толщей квитанции банка «Креди Агриколь». Я вчетверо свернула покрывающую стол скатерть и разложила фотографии. С тех пор, как смолкли бензопилы, прошел примерно час, и тут вдруг тишину разорвал вой сирены. Он напомнил мне те времена, когда я вскакивала по утрам по звонку будильника. Сигналила полицейская машина, которая мчалась по шоссе Руа. Только что я проливала слезы над единственной дорогой мне фотографией, обнаруженной на самом дне коробки, школьной фото. Верни, 1936-1937 учебный год. Это сколько ж лет назад? Я всматривалась в лица двух десятков учеников, чинно рассевшихся на три деревянные скамьи. На обороте снимка вписаны их имена, но мне не понадобилось переворачивать фотографию. «Рядом со мной сидит Альбер Розальба», естественно. Я всё смотрел и смотрела в лицо Альбера. Снимали в начале учебного года, самое позднее, первое ноября, в День тех святых, до того, как всё произошло. И в этот миг уши мне пронзил вой полицейской сирены — Я рывком поднялась на ноги, как дремлющий тюремщик, что при звуках тревоги вскакивает и мчится на сторожевую вышку. Я бросилась к окну. Ну, бросилась, это, конечно, громко сказано. Подхватила палку и поковыляла вперед. Встала и палкой осторожно отодвинула занавеску. Я ничего не пропустила, увидела все. Вся кавалерия была здесь, как на параде, на трех машинах с сиренами-мигалками. Ничего не скажешь, инспектор Сиренак — крутой парень.